Борик уже открыл было рот, чтобы снова объявить о своём желании командовать армией. Но тут внезапно заговорил Кулган. "Порайтесь меня, ваше величество, но позвольте мне оставить одно словечко". "Говори, мастер чародей", кивнул Борик. Откашлевшись, Кулган спросил: "А не согласится ли его величество назначить командующим западными армиями герцога Брукала из Вабона?" Герцоги удивлённо переглянулись. Они оба недоумевали. Как такая блестящая мысль? Не пришла в голову ни одному из них. Внезапно герцог Борик стукнул кулаком по столу и расхохотался, откинув голову. «Кулган!» — крикнул он. «Если бы ты не был моим советником столько лет к ряду, я назначил бы тебя на эту должность сегодня, в сию же минуту!» Он повернулся к Елдрику. «Что ты на это скажешь?» Впервые за этот вечер лицо старого воина осветилось улыбкой. «Брукал? Этот лихой вояка? Да ведь он же самочестность!» И его никто не заподозрит в интригах, поскольку он не имеет никаких прав на престол. Против этого старого боевого коняки не стал бы злоумышлять даже Гай. И если он станет главнокомандующим западных армий... А Рота вскинул голову. То назначит отца своим советником. Иначе и быть не может, ведь они питают друг другу глубочайшее уважение. Келдрик выпрямился на своем стуле. Щеки его покрыл румянец. На помощь крайдитцам немедленно выступит гарнизон и вабона. А Рота добавил... а также Ламута, Зана, Элита и других западных городов. Келдрик вышел из-за стола, потирая руки. «Знаете что? Я почти уверен, что нам это удастся! Только ничего не говорите королю! Я предложу ему кандидатуру Бруккала, когда наступит подходящий для этого момент. А пока молитесь богам!» Старик ушел, и кородейцы улыбнулись друг к другу. Впервые в сердце каждого из них закралась надежда, что их поездка в Реланон окажется не напрасной, Даже Арута, который всю последнюю неделю был мрачнее тучи, выглядел почти счастливым. Среди ночи Пага разбудил настойчивый стук в дверь. «Войдите!» — сонным голосом отозвался он. На пороге комнаты показался слуга со свечой в руках. «Сэр!» — пробормотал он. «Его Величество созывает к себе всех приближенных герцога Вурика! Это очень срочно! Поспешите!» Пага ответил, что тотчас же прибудет в апартаменты Его Величества. И когда слуга удалился, вскочил с постели. Зажег свечу и стал поспешно натягивать на себя одежду. Он взглянул на темное окно, и сердце его жало тоскливое предчувствие. Еще несколько часов тому назад они так радовались блестящей идее Кулгана. Что же случилось теперь? Что заставило мнительного и неравновешенного короля созывать их к себе в этот глухой ночной час? Неужто он проверил об их планах? Слуга со свечой в руках, дожидавшийся его в коридоре, прошел вперед, показывая дорогу. Влезлся рассвет, и в галереях дворца было совсем темно. Светильники зажжённые с вечера успели выгореть. Кулган Арота Герцог и Пак вошли в тронный зал почти одновременно и остановились неподалёку от трона, возле которого стоял Родрик в длинной до пят ночной рубахе и облачённый в придворный костюм Кэлдрик. Лицо старого воина было искажено гримасой ужаса. Заведя вкрадчицев, король гневно выкрикнул: "Кузен, ты знаешь, что мне сообщили?" Борик заверил его, что ему это неизвестно, и король немного смягчился. «Это послание из вабона! Старый дурак Брукал позволил этим Цуране напасть на один из их гарнизонов и полностью уничтожить его! Нет, ты читай!» Взвизгнул он и швырнул к герцогу несколько листов пергамента. Те разлетелись по полу, и Кулган бросился понимать их. «Впрочем, не трудись! Я сам расскажу тебе, что в них говорится!» Сказал король гораздо более спокойным тоном. «Эти чужеземцы высадились на землях вольных городов. «Близ Валенора! Они появились в Альвандаре! Они напали на один из гарнизонов у Каменной горы! Они атаковали Крати!» Герзуку хватился за плечо Оруте. «Что сообщает из Крати?» Король, шагавшись зад-вперед, по небольшому пространству около трона, резко остановился и взглянул на Борика. В глазах его горел огонь безумия. Но вот он моргнул. Его пухлое лицо вновь приняло прежнее, надменно-плаксиво выражение. «У меня есть только косвенные сведения, полученные через Бруккало!» Когда его посланники отбыли из Вабона, а случилось это шесть недель тому назад, на Крайде было совершено только одно нападение. Твой сын Лем велел передать тебе, что держал победу на Цуране, и оттеснил их к лесу. Келдрак выступил вперед. Неприятель всюду действовал по одной и той же схеме. Тяжело вооруженные роты пехотинцев нападали на гарнизоны глубокой ночью, когда снега еще не стаяли, и им без труда удалось застать наших воинов врасплох. Пока известно лишь об одной победе Цуране — Гарнизон Ламута был разбит наголову у Каменных гор. Все остальные их атаки были отбиты. Он поразительно знал глаза Борика. И ни разу в сражениях с их стороны не участвовала кавалерия. Борик ивнул. "Может, то ли был прав. У них на планете нет лошадей". Король внезапно впал в приступ дурноты. Шатаясь, он добрёл до трона и опустился на пурпурные подушки. Потирая висок он капризным тоном спросил: "Что это ещё за разговоры о каких-то лошадях?" «Неужто вы не понимаете, что в мое королевство вторглись враги? Эти создания имеют наглость нападать на моих воинов!» Борик взглянул на монарха. «Что прикажете мне предпринять в связи с этим, ваше величество?» Король снова возвысил голос. «Предпринять? Я ведь собирался дождаться моего доброго Гая, чтобы он посоветовал мне, как вести себя в этой ситуации! Но теперь я должен действовать сам! О боги, жаль здесь надо мной!» Он задумался, и лицо его приобрело страдальческое выражение. Затем... Он снова приложил руку к виску и проговорил. «Я уж подумал было поставить Брукало во главе западных армий, но этот старый осел, похоже, не сумел защитить даже свой город!» «Нет, он не годится!» Борик собрался было вступиться за своего друга, но Арута сжал его локоть, призывая к молчанию. Король покачал головой и плаксиво произнес. «Борик, ты должен оставить Крайди под началом своего сына, ведь он как-никак справился с нападавшими, и я горжусь его победой!» Внезапно монарх скосил глаза к носу и хихикнул. «О боги!» Со стоном пожаловался он. «Какая невыносимая боль! Моюсь, когда-нибудь моя голова не выдержит и лопнет, как перезрелый арбуз!» Он моргнул и вдруг заговорил отрывисто и по-деловому. «Кузен, пусть в краде остается Лимаруто! Тебе я вручаю знамя армии Запада! Отправляйся в Абон на выручку в Венеге Буркалу!» Ведь самая значительная часть армии противника сосредоточена в тех местах. Былизламута и Зана. Когда прибудешь туда, распоряжайся войсками по своему усмотрению. Я доверяю тебе. Очисти мою землю от этих цурание. Лицо короля покрывало бледность. На лбу и подбородке выступили капельки пота. Руки тряслись. Время теперь не самое удачное для сборов. Устал пробормотал он. Но я уже приказал приготовить для вас карабль. Отправляйтесь немедленно. И да хранит вас боги. Герцог и остальные повернулись, чтобы уйти. Келдрик бросил им догонку. «Я помогу его величеству лечь в постель, а потом провожу вас до гавани. Сообщите мне, когда будете готовы». Лорд-канцлер повел монарха, тяжело опиравшегося на его плечо, в опочивальню. Харайдейцы поспешили к себе. Они нисколько не удивились, обнаружив, что слуги уже пакуют их вещи в дорожные узлы. Пак поймал себя на мысли, что, несмотря на дурные известия, его радует предстоящее возвращение домой. Они стояли на причале, прощаясь с Келдриком. Пак и Мичи отошли в сторону от двух герцогов, Кулгана и принца. Франклин похлопал Пака по плечу. Вот такие дела, паренёк. Теперь корюжь началась эта война. Мы долго не увидим родимого дома. Пак с недоумением взглянул в обезраженное шрамами лицо человека, который когда-то давным-давно спас ему жизнь. О чём это ты, Мичи? Ведь мы же возвращаемся домой, в Крадия. Мичи покачал головой. Принц Арута тот да. Поедет в Крондор, а оттуда через пролив тьмы в Краде, на подмогу Клеому. А вот герцог будет держать в курс на элит. А потом доберется с божьей помощью до лагеря Брукала возле Ламута. Кулган, понятное дело, останется при лорде Буарике. А уж куда Кулган, туда и я. А ты? Упага перехватило горло. Он молча кивнул и стал смотреть себе под ноги. Ему нечего было возразить на слова Франклина. Он был учеником Чародея, и в обязанности его, кроме прочего... Ходил следовать за своим мастером, куда бы тот ни направился. Формально его ничего не связывало с жителями Крайтия, но именно тот ударвалась его душа. Если бы ему предоставили право выбирать, он незадумаюсь поехал бы с Арутой. Он с трудом сдержал подступавшие слёзы. Куда Кулган, туда и я мечом. Франклин хлопнул его по плечу. Вот и договорились. По крайней мере, я научу тебя управлять этим мечом. А то ведь ты держишь его, словно кухонная девчонка метло. Предложение Мичи мне рассеяло мрак, воцарившийся в душе Пага. Но чтобы не обидеть добродушного Франклина, он заставил себя улыбнуться. Вскоре они взошли на корабль и взяли курс на Саладор. То было лишь начало их долгого пути на запад.